Они пересказали все то, что случилось с ними в Нью-Йорке 1977 года. Роланд и Сюзанна слушали, затаив дыхание, о том, как они последовали за Джейком в магазин, как дождались приезда Балазара и его джентльменов. «Ха! Все те же плохиши, прямо как из романа Диккенса». «Кто такой Диккенс что такое роман?» – спросил Роланд. «Роман – это длинная история, напечатанная в книге». Диккенс написал их не меньше десятка. Он, возможно, самый лучший из всех писателей. В его историях люди, жившие в большом городе, назывался он Лондон, встречались с другими людьми, которых знали по другим местам или в далеком прошлом. Один мой преподаватель в колледже терпеть не мог таких сюжетов. Говорил, что в романах дикенса очень уж большую роль играет случайное стечение обстоятельств. Учитель, который ничего не знал о Ка или не верил в к вставил Роланд. Эдди кивнул. Да, это к все точно. Сомнений быть не может. Меня больше интересует женщина, которая написала Чарли Чух-Чух. Роланд повернулся к мальчику. Джейк, тебя не затруднит? Я тебя понял. Джейк уже развязывал заплечный мешок. Почти с благоговейным трепетом достал из него книжку о приключениях локомотива Чарли и его приятеля-машиниста Боба. Все посмотрели на обложку. Надпись под картинкой свидетельствовала о том, что автор книги по-прежнему Берилл Эванс. «Ну и дела», — Эдди покачал головой. «Странно, однако. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но это странно. Книгу, которую купил Джейк, Джейк 77, написала Клаудия как-то там Бахман». инес добавил Джейк, — «а между именами стояло «и». Кто-нибудь знает, что это такое?» Никто не знал, но Роланд вспомнил, что такие имена встречались в Мэджесе. Вроде бы это «и» означало «почтение». А что эта буква выражает в Нью-Йорке, не имею понять «Джейк, ты говоришь, и надпись на черной доске в витрине отличалась от прежней». «В чем?» «Не могу вспомнить. Но, думаю, если ты меня загипнотизируешь, как в прошлый раз, пулей, я вспомню». «Может, и загипнотизирую, но не сейчас», — ответил Роланд. «Этим утром времени у нас немного». «Возвращение на круги своя», — подумал Эдди. «Вчера время это практически не существовало, а теперь его у нас немного. Но ведь все это как-то связано со временем, не так ли? Прошлое Роланда, наше прошлое, эти новые дни, эти опасные новые дни». «Почему?» — спросила Сюзанна. «Наши друзья». Роланд мотнул головой в сторону юга. «Я чувствую, что они очень скоро дадут о себе знать» они наши друзья?» — спросил Джейк. «Сейчас это неважно». ответила Роланд и опять задался вопросом, а так ли это? «Сейчас давайте сосредоточимся на этом книжном магазине для ума». Или как там он назывался? «Вы видели, как посланники из падающей башни наседали на владельца?» «Ага, этого вот Тауэра или Торрена?» «Ты хочешь сказать, давили на него?» — переспросил Эдди. «Выкручивали ему руки?» «Да». «Так оно и было», — подтвердил Джейк. Внес свою лепту «ыш». «Готовы спорить? tower и Торрен означают одно и то же, только на разных языках. Наверняка на голландском Торрен — это башня». Сюзанна увидела, что Роланд собрался заговорить и подняла руку, останавливая его. «В нашей реальности люди это часто делают, Роланд. Меняют иностранную фамилию на более, ну, американскую». «Да», — усмехнулся Эдди. Стэмбович становится Стэмбером, Яков становится Джейкобом, или... Или Берил эван становится Клаудией и Инесс Бахман, — воскликнул Джейк. Рассмеялся. Но его смеху определенно не хватало веселости. Эдди вытащил из костра обгорелую палку, начал что-то писать в пыли. Одна за другой появлялись печатные буквы. к л а у «Большой нос говорил, что Тауэр – голландец или скандинав!» Он посмотрел на Джейка, который кивнул, подтверждая его слова. Потом тоже взял палку и продолжил начатое Эдди. д и -я». «Если он голландец, кое-что проясняется, знаешь ли?» Сюзанна смотрела на каракули Эдди и Джейка. «В свое время голландцам принадлежала большая часть Манхэттена». «Хочешь еще привязку к Диккенсу?» Спросил Джейк, написал на пыли букву «И» Вскинул глаза на Сюзанну «Как насчет дома с привидениями, через который я попал в этот мир?» «Особняк», — уловил его мысль Эдди «Особняк на голландском холме», — уточнил Джейк «Голландский холм? Да, все так, черт повери» «Давайте вернемся к главному Я думаю, все дело в документе, который вы видели» В том самом соглашении. И вы почувствовали потребность увидеть его, ага, Эдди кивнул. Потребность аналогичную той, что заставляет вас следовать лучу. Роланд, я думаю, это и был луч. Другими словами, путь к башне. Да, кивнул Эдди. Он думал об облаках, которые плыли вдоль луча, тенях, которые наклонялись по лучу, ветвях деревьев, которые поворачивались, чтобы встать параллельно лучу. Все служит лучу, как-то сказал им Роланд, и потребность Эдди увидеть документ, который Балазар подсунул под нос Келвина Таура, целиком и полностью во все это укладывалось. Расскажи мне, о чем там шла речь? Эдди прикусил губы. Он не испытывал такого страха, как в тот раз, когда вырезал ключ, который позволил им спасти Джейка и перетащить в этот мир. Но страх, тем не менее, был. Потому что, как и ключ, дело было важным. Если бы что-то забыл, могло случиться непоправимое. «Слушай, я не могу все запомнить слово в слово!» Роланд нетерпеливо махнул рукой. «Если возникнет такая необходимость, я тебя загипнотизирую, ты все повторишь слово в слово!» «Ты думаешь, это так важно?» Спросила Сюзанна. «Я думаю, тут все важно!» Ответил Роланд. «А если со мной гипноз не сработает? Что, если я гипнозу не поддаюсь?» «Оставь это мне!» Ответил Роланд. 19 воскликнул джейк все повернулись к нему он смотрел на буквы написанные им и эдди в пыли у потухшего костра clauудия и инес бахман 19 букв